Глава тридцать Прикусив язык, я выслушала от разгневанных домашних всю правду о себе. Отдала Лизавете черные джинсы, дождалась, пока члены семьи угомонятся, взяла ключи от машины и спустилась во двор. Часы показывали ровно два. Вам такое время для поездки в Михайлово кажется нелепым? Лучше лечь в кровать, покимарить до семи. а затем тронуться в путь. Но я очень хорошо знаю одну свою особенность. Сейчас не сумею угомониться, проверчусь под одеялом, изведусь от бессонницы, а в 6:30 на секунду прикрою глаза и продрыхну до полудня. Сколько раз со мной случались подобные истории? Не счесть. Поэтому лучше отправиться в жуть сейчас. Свалюсь Аллочке на голову ночью, «Точно знаю, она там. Возьму ее тепленькой, заставлю признаться во всем. А потом? А что потом?» На секунду я растерялась. До сих пор думала лишь о поимке убийцы. Как поступить дальше с ней, не знаю. Но растерянность тут же сменилась спокойствием. «Позвоню майору и сообщу, что транспортирую в Москву преступницу», «Кстати, где Вовка?» Держа правой рукой руль, левой я потыкала в кнопки мобильного. «Костин!» — рявкнула в ухе. «Слушаю, говорите!» Я быстренько отсоединилась. Все складывается расчудесным образом. Приятель у себя сидит в кабинете. Вот почему он пустил в свою квартиру Балагоева. Вовка дежурит. Он никуда от меня не денется. Выключать сотовый во время работы сотрудники не имеют права. Ездить ночью по городу намного проще, чем днем. Без особых проблем я добралась до МКАД, затем свернула на шоссе, докатила до поворота на Михайлова и поехала по местной дороге. Никакого освещения на трассе не было, поэтому пришлось включить дальний свет и снизить скорость. Шоссейка петляла из стороны в сторону. Я расслабилась. И вдруг лучи фар выхватили тонкую фигурку, стоящую почти посередине дороги. От неожиданности я резко нажала на тормоз. Машина остановилась. Больно стукнувшись грудью о руль, я обозлилась, открыла дверь и заорала. «С ума сошла! Маячишь тут в темноте! А если бы я с ближним светом шла или на приличной скорости?» Девица молчала. Она даже не повернула головы на грубый окрик, просто слегка покачивалась из стороны в сторону, напоминая диковинный цветок под ветром. Мне стало жутко. Со всех сторон к дороге подступал лес, вокруг ни единой души. До городка еще километров пять, не меньше. Никаких поселений тут, судя по карте, нет. Откуда взялась женщина? Она что, не мая? «Эй!» — позвала я. «Посмотри сюда!» Реакции не последовало. «Девушка, не бойтесь! Вас подвезти?» Незнакомка, не мигая, глядела на еле. У меня по коже начали бегать мурашки. Преодолев страх, я вылезла из машины, приблизилась к глухонемой особе, взяла ее за руку и попыталась вступить в контакт. «Не волнуйтесь!» Слова застряли в горле. Я наконец-то сумела рассмотреть странную девушку. Худое, даже изможденное лицо, тонкий нос с аккуратно вырезанными ноздрями, серо-голубые глаза, пухлые губы, волосы, торчащие ежиком. И главное — большая родинка около правого уха. Зоя, прошептала я и перекрестилась. Отче наши же, еси на небеси, Зоя. У девушки на шее дрогнула жилка. Зоя, повторила я, это вы или нет? Я сплю, Зоя, ответь, Зоя. Сбоку послышались шаги. Из темноты вынырнул мужчина лет двадцати пяти. Вы кто? спросил он. «Немедленно отпустите мою сестру!» «Кого?» — вздрогнула я. «Мою сестру!» — уже менее уверенно ответил незнакомец, и в его глазах заметался испуг. «Она стояла на дороге», — сказала я. «Я чуть не сбила ее». «Вы кто?» — с еще большим страхом поинтересовался парень. «Просто водитель». «Не в Москву собрались?» Я покосилась на свою машину, стоявшую лицом совсем в противоположную сторону, и ответила «Да, именно, в столицу. У приятелей гуляла в Михайлове. Только гости перепились, я не захотела сильно под поддатыми людьми в одном доме ночевать. Собралась и отчалила. Ехала-ехала и запуталась, повернула назад, а тут она появилась». Испуг медленно исчез с лица мужчины. «Вы, наверное, пропустили поворот», — сказал он. «Надо было левее взять. Если ехать прямо, в Копеевку попадешь». «Вы местный?» — изобразила я удивление. «Ну, в принципе, да», — осторожно ответил незнакомец. «Лампа», — заулыбалась я, протягивая руку. «Имя такое, сокращенное от Евлампии». «Егор», — представился парень. А это моя сестра. Она заболела. Не волнуйтесь, это не заразно. Она упала, легкое сотрясение мозга, и. Не возьметесь нас подвести до Москвы? Я заплачу. Сколько попросите? Понимаете, мы тоже в гостях были. Я невольно окинула взглядом тонкую фигуру Зои, по-прежнему безучастно стоявшую посередине дороги. Похоже, парень врет. Ни одна женщина, даже невменяемая, не отправится на вечеринку в синем застиранном байковом халате и шлепанцах. «Компания, как и ваша, перепилась», — бубнил Егор. «Вот мы с сестричкой подались домой. Вышли на улицу, э -э, Маша споткнулась о порог, ударилась лбом. Такая незадача». «Я испугался, кажется, ей плохо». сели в машину проехали чуть и вот беда колесо спустило я на запаску поменял еще с километр протащились и снова здорово что делать пока я думал танечка незаметно встала и пешком пошла глупышка не оставляйте нас тут добросьте да до столицы хотите 500 долларов я попыталась улыбнуться но ничего не вышло «Даже если бы я не узнала Зою, то, послушав Егора, мигом бы заподозрила неладное. Брат сначала назвал сестру Машей, через пару минут уже дал ей имя Таня, и потом, кто же предлагает 500 долларов за поездку до Москвы, даже учитывая ночной час, цена невероятно велика?» «Тысячу!» — надбавил Егор, который принял мое молчание за сомнение. «Десять сотен долларов!» «Ладно, ради такой суммы я готова. Мне как раз зимняя резина нужна, вступила я в игру, и диски». «Отлично!» — засуетился Егор. «Машенька, садись!» Пока парень усаживал на заднее сиденье безучастную Зою, я взяла мобильное и соединилась с Вовкой. «Костин!» — устало отозвался майор. «Папа, это я!» «Девушка, вы ошиблись!» «Ой, нет, папуля, извини, что разбудила эта лампа, твоя непутевая дочка!» «Офигела!» — изумился приятель. «Что ела на ужин? Рагу из грибов, собранных на Тверской?» «Пусечка, не сердись! В Михайлове все перепились, ты был прав!» «Я? Эй, при чем тут Михайлова?» — вдруг забеспокоился майор. «Я уехала от идиотов, а по дороге встретила Егора, Он мне тысячу долларов на зимнюю резину даст. Стой, где стоишь, сейчас я приеду. Нет-нет, за то, что я его до Москвы довезу. Папа, не волнуйся, он приличный и с девушкой. Она тоже милая, только упала, головой тюкнулась, онемела и оглохла. Соображаешь? Им помочь надо. Я с ума сойду, взвыл Костин. Ничего не понимаю. Отец, занудила я, ну извини. Мне очень денежки нужны. С моей зарплатой на шины не набрать. Я не опоздаю. Успею тебя к самолету подбросить стопудово. Помнишь, как с Римой Николиной вышло? Ты тоже злился, а я вовремя примчалась. Не подвела. «Ты?» — взвыл Вовка и вдруг осекся. Рима Николина. Засада во дворе ее дома. «Да, папуся, да! Не волнуйся, я быстро!» «Ой, не пугайся!» «Хорошо, хорошо. Сейчас скажу адрес. Вас куда вести? повернулась я к парню. «Авиамоторная, дом», — быстро ответил Егор. Я продиктовала Костину адрес. «Клёво. Это около нас. Видишь, волноваться не о чем». «Ой, папа, да не похож он на маньяка, говорю ж, с девушкой!» «Понял. Жду», — рубанул Костин. Я, очаровательно улыбаясь, всунула мобильный в специальную подставочку — И защебетала соловьем. «Мой папа — настоящий полковник, командир. Слуга царю, отец солдатам. Кошмар дочери!» Его надо сегодня в аэропорт отвезти. Улетает отдыхать. Когда я на вечеринку собралась, он мне чуть голову не продолбил. «Не забудь про самолет!» Ну, я и позвонила, когда удрала. Успокоила, мол, «Не переживай, скоро буду». «А тут вы с целой тысячей!» Следовало папку предупредить о задержке, а то трезвонить начнет. «Кстати, где деньги? Не обманите? Егор вздохнул, достал бумажник, вынул из него доллары и протянул мне. «Держите!» Я резко схватила купюры, пересчитала их и протянула. «Супер! Теперь поскакали!» «Ну и повезло мне!» Всю башку сломала, где бабло на ботинки взять, а оно само в руки приплыло. Егор нервно замялся. Везение можно считать обоюдным. Не появись вы, куковать бы нам станюшей на дороге. Всю дорогу до города Егор старательно веселил меня, рассказывая бородатые анекдоты. Я исправно смеялась, поглядывая в зеркало заднего вида. Зоя сидела ко всему безучастная, уставившись в одну точку. Она не шевелилась и не делала попыток поддержать разговор. Наконец я въехала в узкий двор и спросила. «Вам к какому подъезду?» «Спасибо», — обрадовался Егор. «Мы здесь выйдем, пешочком пройдемся». «Мне все равно развернуться надо», — нарочито равнодушно ответила я, от души поминая добрым словом родителей, наделивших дочь редким умением оживлять память в минуты опасности. Вот и сейчас в голове появилась картина ареста убийцы несчастной Риммы. Его брали в глубине парковочной площадки, а не на въезде с проспекта. «Тогда давайте к пятому», — потерял бдительность Егор. Я кивнула и порулила в тупиковую часть двора, утыканную разнокалиберными гаражами-ракушками. «Промахнули парадное», — слегка насторожился похититель. «Сейчас назад сдам», — спокойно ответила я. Насчитала четыре двери. «Нет-нет, пятую проехали, около нее скамеечка стоит». Я отпустила педаль газа, коняшка услужливо замер. «Что случилось?» — занервничал Егор. «Вот беда!» — воскликнула я. «Кажется, колесо спустило. Прокол!» «Просто рок сегодня какой-то», — покачал головой мужчина. «Сначала у нас два раза на дороге, «Теперь с вами та же ерунда. Слава богу, добрались. Извините, помочь не могу. Мне необходимо Машу в постель срочно уложить». «Думаю, ей понадобится врач», — не утерпела я. «Причем не простой, а психиатр». «Я сам доктор», — неожиданно заявил Егор. «Надеюсь, хороший. Вы за Таню не волнуйтесь. Ладно, мы пошли». Он даже не заметил, как опять перепутал имя. Он открыл дверь и с видимым трудом выкарабкался из малолитражки. Дальнейшие события напоминали сюжет немого кино. Не успел Егор ступить на асфальт, как из-за ракушек вынесли тени и тихо кинулись ему на спину. Через пару секунд парень оказался схвачен и засунут в неприметные, слегка помятые «Жигули», припаркованные чуть поодаль от подъезда. Я обернулась и позвала «Зоя!». В глазах девушки будто мелькнула тень мысли «Зоя!». Пассажирка с видимым усилием перевела на меня взгляд «Зоя, здравствуй!». Меня просила отыскать тебя Ия Вадимовна. Очень четко сказала я «Мама!» «Мама Ия!» Губы девушки искривились, дрогнули, Потом до меня донеслось «Фо! Фо! Фо!» Вспомнив рассказ «Покойный крон» о детских прозвищах, я быстро сказала «Здравствуй, Гу!» Зоя попыталась поднять руку, и тут дверь салона распахнулась, появился Костин. «Что тут у нас?» — деловито спросил он. «Имя, фамилия?» «Она не ответит», — вздохнула я. Похоже, находится под воздействием наркотика или какого-то другого психотропного средства. Нужна консультация специалиста. Думаю, Жанна Клоповна вполне сумеет оказать помощь. Но и дура я была. Ведь Алевтина Петровна прямо намекала на нехорошие вещи, происходящие в жути. А я пропустила ее слова мимо ушей. «Жанна Клоповна?» — воскликнул Вовка. Главрач Михайловской клиники научного центра по изучению пограничных состояний?» «Да», — растерянно ответила я, — «ты ее знаешь?» «Лично потолковать пока не удалось», — бормотнул Вовка. «Вы можете выйти?» Последняя фраза явно относилась к Зое. «Насколько я понимаю, она воспринимает лишь конкретные приказы», — протянула я. «И их должен отдать определенный человек». позови Егора. Он, похоже, научился справляться с несчастной». «Что, она даже на близких не отреагирует?» «Не знаю. Только вопрос задан зря», — вздохнула я. «Ее мать и Ию Вадимовну убили, а я лишь сейчас начала понимать происходящее. Алла, подруга Зои...» «Алла Ивлева?» — уточнил Костин. «Будущий ветеринар, подрабатывающая в частном похоронном бюро агентом?» «Она самая!» Еще сильнее изумилась я и попыталась ввести Вовку в курс дела. «Она мерзавка, крала у людей драгоценности после смерти. За пять минут мне не рассказать всего». «И не надо!» — перебил меня Костин. «Ивлева у нас!» «Не поняла!» — отшатнулась я. Ивлево у нас!» — повторил Вовка. а ты влезла в стрёмную историю и помешала осуществлению важной операции. Это с одной стороны. С другой. Карельский дурак. Попил чайку. Карельский? Он кто? Наш сотрудник. Ничего не понимаю. Костин ухмыльнулся. Ты чем в последнее время занималась? Делом, ответила я. Искала убийцу Зои Крон. «С Ией Вадимовной мы встретились, правда, случайно, когда тебе стало плохо в поликлинике, куда я...» «Приволокла меня по дури», — перебил Вовка. «По дури?» — возмутилась я. «Ох и ничего себе! Кому стало плохо? Кого выворачивала в туалете наизнанку? Кто жаловался на желудок?» «Ерунда!» — беспечно махнул рукой Вовка. «Временное недомогание. Если из-за всякой ерунды к докторам бегать...» жизни не хватит». «Но тогда я и предположить не могла, что ты просто объелся бутербродами с браконьерской черной икрой», — возмутилась я. «А я и предположить не мог, что мы с тобой занимаемся одним делом», — парировал Вовка. «Давай совместим факты и выложим друг другу нарытое. В конце концов, я обещал помогать тебе».